3. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Джунгли завораживают. Кроме того, никак не проходит навязчивое ощущение, что за нами следят. Следит кто-то конкретный или уже сами джунгли, тут не разобраться. Подобное ощущение не только у меня, у других тоже. По крайней мере, у тех, с кем допустимо говорить на подобную тему. Ведь не побеседуешь же с джужем Шаймаром. — Коллега Гаал, — скривится он на моей инсинуации, — ваша светлая голова мало загружена перебором лекарств и процедур, потребных каким-нибудь вероятностным потерпевшим в случае укусов ядовитыми гадами. Выкиньте нафиг отвлекающие факторы окружающей среды, сосредоточьтесь. Или, допустим, наш военный гений Маргит Йо, если пожаловаться ему на то, что кто-то из леса на меня смотрит. «Док, душечка, слежение за ландшафтами не ваша забота. Доверьтесь мне, доктор, и копите силы для плохих времен, когда у нас появятся серьезно раненые. Только на ваше мастерство в кромсании скальпелем будем мы тогда уповать. А если нервы серьезно сдают, док, держите пистолет исключительно на предохранителе и в застегнутой кобуре. Или лучше вообще передайте мне на хранение вместе с боеприпасами». Ваша сила не в оружии, доктор Гаалх, а именно в том, что вы врач. В конце концов, даже здешние хищники должны понимать, что вы еще и ветеринар. Благо, они жутко стеснительны и покуда не записываются к вам на прием. Однако, как ни крути, но джунгли на нас смотрят, изучают. Вопрос на засыпку. В каком плане? На предмет чистого любопытства или все же в качестве возможной пробы на зубок? Ответ не обнадеживает, совершенно не обнадеживает. Когда-то в затерявшейся бездне времени на инструктаже рассказывали, что если птицы неожиданно замолкают, это нехороший признак. Ага, как же! Замолкнут они, жди. Ночью, конечно, наверху явно тише. Спит пташиное царство. Порой только по этой умолкшей какафоне и догадываешься, что уже наступила ночь. Хотя ведь и тогда кто-то там наверху все едино поет. Правда, несколько по-другому. Кожа зала, наш штатный зоолог, утверждает, что древесные пальмовые жабы. Надо же. А так, тут внизу, под пологом леса, чаще всего вообще не понять, когда там затухает в своей сложной пульсации мировой свет. Птички – наш ориентир в суточной чехарде. Понятные наручные часы тоже но к ним как-то уже и особого доверия нет. Хотя ведь не какие-нибудь тяп-ляп три бомбовоз слепил в квартире. Настоящий фирменный хронометр, еще с имперским знаком качества. Шаймар молодчага где-то целую партию надыбал и всем еще на палубе Жебештьена шо вручил, как бы именные. Свои старые тоже подсказал не выкидывать, пригодятся, мол, на случай обмена с туземцами. Дабы таковые встретятся. Так что часы на руке надежные. Фосфорят в темноте, не заблудишься во времени. Разберешься, когда там над пологом леса, день, а когда нежная, тихая ночь. Но это наверху, может, тихая, потому как птички угомонились и, сбившись в кучу, храпят на ветке. Тут внизу, под ножей стволов, как была темень, так и есть, глаз выкали. Однако кто-то или там что-то в этой тьме еще зорче за нами грешными наблюдает, и явно не ангелы-выдувальщика сферы мира, нечто куда более зубастое и на горе из плоти и крови. Так что отдавать свой пистолет Меньхерт Гвардии Ротмистру ни за какие коврижки.